Часть третья. Глава девятнадцатая. Доктор Эмили Линдман. Заметки по сессии. 14 мая. Сеанс первый. Сегодня состоялся первый часовой сеанс с Томасом бишепом Как обычно, я буду записывать данные по сеансу и дополнительно оценочные сведения по следственному делу. Томасу восемь лет. Он предпочитает, чтобы его называли Томом. Единственный сын в семье состоятельных родителей. У него нет истории психических заболеваний и никаких медицинских проблем. Согласно его медицинской карте, новорожденный Том набрал 10 баллов из 10 по шкале Абгар. Шкала Абгар. Шкала оценки состояния новорожденного, созданная американским врачом Вирджинией Абгар и названная в ее честь. Причем так, чтобы фамилия разработчицы использовалась как аббревиатура, перечисляющая параметры оценки. Операнс — внешний вид. Здесь и далее английский. Палс — пульс. Гримес — рефлекторные реакции. activity двигательная активность. Респирейшн — дыхание. В пятилетнем возрасте, упав с дерева около дома, он сломал две кости левой руки, и у него также остался шрам на внутренней стороне бедра от падения с какой-то ограды. Его отца недавно убили при попытке ограбления. По мнению полиции, Том не только видел своего отца вскоре после того, как тот умер от ударов тупым предметом по голове, но и, возможно, был свидетелем самого нападения заключение основано на собственных противоречивых заявлениях тома начиная с того момента когда полицейские впервые разговаривали с ним и его матерью в ночь нападения и далее на его ответах от литом на следующий день в отсутствии матери и ответах во время третьего опроса несколько месяцев спустя вновь от литом в отсутствии матери от литом буквально для дела латынь Так в англосаксонском праве обозначается ситуация, когда во время судопроизводства лицу, неспособному должным образом представлять самого себя, суд назначает опекуна, присутствующего при всех важных для судопроизводства взаимодействиях подопечного. Расхождение в показаниях содержится в полицейском отчете. Том сначала сказал, что услышал шум и встал с постели. Позже он заявил, что проснулся от крика матери и нашел ее на кухне с недавно умершим отцом. Наконец, снова заявил, что его разбудило то, что он назвал страшной дракой, и тогда он выскользнул из своей комнаты. «Я вижу глубоко горюющего мальчика, впервые переживающего серьезную психологическую травму. Моя работа в данном случае, по сути, заключается в том, чтобы определить, настолько ли сильна его травма, что он либо не хочет, либо не может адекватно и надёжно вспомнить события той ночи. Но я также очень хочу предоставить Тому некоторые основные средства, способные помочь ему начать процесс исцеления. На этом первом сеансе мы получили возможность немного узнать друг друга. Я не давала Тому никаких заданий. Он явно встревожен, но внешне не проявляет каких-либо признаков фобий как и потери социальных функций. Способен отвечать и задавать вопросы. Смотрит в глаза, хотя его взгляд рассеян. Нервничает, как будто сознавая, что его пребывание здесь может привести к чему-то неприятному. Я услышала стук в стекло. «Мэм? Мэм, вы слышите меня?» спросил какой-то обеспокоенный автомобилист. Я попыталась ответить, но губы, казалось, онемели. Я прищурилась и кивнула. Надувшаяся подушка безопасности ограничивала мои движения. С олба над левым глазом стекали какие-то капли. «Я попробую открыть дверцу, ладно?» — вновь сказал водитель. В голове у меня что-то болезненно пульсировало. Шея онемела, и просто от попытки кивнуть острая боль прошила позвоночник до самого основания черепа, взорвав уши. Водитель взялся за ручку дверцы и попытался открыть ее. Дверца не сдвинулась с места. Мне пытался помочь бородатый парень лет двадцати-тридцати. «Где я?» «Я во что-то врезалась». «Заклинило», — сказал он, опять попытавшись открыть дверцу. «Бесполезно». Его глаза поблескивали в свете фар. Парень с отчаянием глянул на меня сквозь окошко. «Не могу поймать сигнал», — добавил он, показывая мне свой телефон. Он начал говорить что-то еще, но отвернулся, его явно что-то отвлекло. По-моему, я услышала шум двигателя и увидела свет еще одних фар. «Погодите», — сказал парень. Мгновение спустя резкий скрежет металла вырвал меня из своего рода шокового оцепенения. Бородач вместе с помощником взламывали дверцу ломиком. После минутных усилий замок сдался. Дверца открылась, и в салон хлынул свежий ночной воздух. Бородач потянулся ко мне, но пожилой седой мужчина в очках рядом с ним остановил его. «Подождите-ка, нам лучше не трогать ее!» Он внимательно оглядел меня. Я почувствовала исходящий от него запах мятной жвачки. И еще кое-что. Медный запах, но не от него — от меня. Запах крови. «Мэм, вы можете пошевелить головой?» Я осторожно подвигала шеей назад и вперед. Сильная боль ощущалась в связках, а не в самом позвоночнике. «Похоже, могу», — ответила я, удивившись звучанию собственного голоса. Он прозвучал странно, как будто я помолодела лет на двадцать, или, может, на пятнадцать. «Ладно», — сказал пожилой мужчина, — «Но как вы ощущаете шею и голову? Нам не хочется усугубить какие-то ваши травмы». Я начала сама вылезать из машины. Пожилой мужчина отступил на шаг назад, как и молодой водитель. Я не могла больше торчать в этой тачке. Подушка безопасности наконец-то сдулась, и я смогла вытащить ноги и поставить их на дорогу. Оба мужчины топтались рядом, протягивая ко мне руки, словно сомневаясь, могут ли они помочь мне. Наконец парень решился взять меня под руку, чтобы поддержать. «Вы сильно врезались», — сказал он. «Наверное, в ограждение», и от этого удара заблокировало дверцы. Слушая его, я вглядывалась в другую сторону дороги. Там, возле обочины, лежал на боку олень. Его голова была, словно выступление, отброшена назад. В приоткрытой пасти разовел маленький язык. Один глаз блестящий и черный, его взгляд над темным асфальтом устремлен на меня. «Моя жена поехала вперед», — сказал пожилой мужчина, «чтобы покинуть эту мертвую зону и вызвать полицию». Я поняла, где мы находились. Вероятно, всего в мили или двух от межштатной автомагистрали I-87 на ветреном горном перевале перед поворотом к Лейк-Плессиду. За ограждением темнел крутой овраг с приметными островерхими соснами. Включенные фары моего рейндж-ровера пронзали тьму над большим провалом. «Вы едва не свалились туда», — заметил Бородач. «Сначала мысли мои путались, но теперь в голове прояснилось, и мне открылась реальность ситуации. Приедут копы из полиции штата. Отчет об аварии. Заявление о страховом случае» и, судя по моему виду в отражении бокового зеркала, скорее всего, поездка в больницу. А я выпивала весь вечер. Два джина в офисе и пара больших бокалов вина дома. Прошло уже несколько часов, большая часть алкоголя, вероятно, переработана, но все-таки... «Мэм!» Я вновь села за руль. Ключи еще оставались в зажигании. Функция безопасности вернула ключ обратно в положение «выключено». И я опять включила зажигание, чтобы проверить работу аккумулятора и стартера. Или что там все запускает. Двигатель на удивление завелся. Двое мужчин отступили еще на пару шагов. Они оказались практически на дороге и топтались перед рейнджеровером, беспомощно наблюдая, как я дала задний ход и нажала на газ пары резких толчков и рывков машина выбралась обратно на асфальт, и я снова оказалась на дороге. Мотор работал нормально. Единственной проблемой оставалась открытая дверца. Наклонившись в сторону, я схватилась за ручку и сильно потянула ее на себя. С громким лязгом дверца захлопнулась. Однако индикатор открытой дверцы не погас. Ладно, и так сойдет. Мужчины обменялись взглядами. Старший что-то произнес. Его губы шевелились, но я ничего не слышала. Наконец он взглянул на меня, помахав руками, и крикнул. «Мэм! Мэм!» Я остановилась. Окно сработало, но только частично. Нажатие кнопки открыло его примерно до половины. Седовласый мужчина обратился ко мне через образовавшийся проем. «Мэм! По-моему, вам сейчас лучше не...» «Спасибо за помощь, я вам крайне признательна». «Мэм, полагаю, у вас шок. Возможно, будет лучше просто выйти из машины. Позвольте полиции разобраться с этой аварией». Глянув мимо седого мужчины, лежащего на другой обочине оленя, я вдруг осознала. «Все это только между нами, оленем и мной. А эти люди вмешиваются не в свое дело». «Мэм, но ну в самом деле...» и в глубине души я понимала, что он прав. В конце концов, ничего уже не имело значения, поскольку я заметила за темными деревьями красно-синюю мигалку патрульной машины. Та уже поднялась по горной дороге и вывернула из-за поворота.